Он проснулся от чьего-то взгляда. Поднял голову и обнаружил стоящую из головье высокую красивую женщину лет 40. Над правой бровью у неё берел небольшой тонкий шрам. "Хорошие сны", сказала женщина и тут же представилась. "Я Родира, бабушка малыша Дирона". Но невольно удивился второй Сказал, что мне четыре тысячи лет, улыбнулась женщина. Он ошибается, мне почти семь тысяч. Я воспитала такое количество внуков, что ими можно было бы заселить весь континент. Но мор не дал им жить больше трех столетий, а с ним невозможно спорить. Вставайте, пойдемте завтракать. Мои внучки не могут дождаться, когда вы им расскажете какую-нибудь душащипательную историю. Боюсь, что мне и рассказывать-то нечего, вскакивая с кровати, признался Сергей. Так да соврите, предложила Родира. Неважно, какая история, важно, какую мораль можно из неё вынести. Мораль в вашем рассказе должна быть следующая: нужно хорошо учиться, тренировать своё тело и быть готовой пожертвовать собой ради мужа, потому что высшая цель жизни женщины доставить радость мужу. Если у вас так думают все бабушки, то я, наверное, хотел бы жениться в этой стране, попробовал пошутить второй. Не стоит искренне предостерегла его хозяйка дома. Я ещё не определила понятие радости. Оно какое-то особенное, заинтересовался Сергей. Слишком особенное, ещё шире улыбнулась женщина. А вот, предположим, мой второй муж получал радость, когда я приносила ему тушу лично задушенного мною медведя. А пятый муж просто блаженствовал, когда я сдирала с живого раба кожу или целиком глотала живую змею. Нет, боюсь, я не смогу придумать такую историю. Развел руками второй, внутренне решив, что семь тысяч лет семейной жизни не лучшим образом сказались на рассудке благородной родины. Отнюдь, озвучила своим объяснением его мысли женщина, ошарашив Сергей. Главная задача, чтобы девочки никогда не забывали, что все мужчины неисправимые дураки. Так им легче будет смириться с менее заметными недостатками будущего избранника и прожить относительно спокойную и счастливую жизнь. Вы умеете читать мысли? решился на примек поинтересоваться Сергей, пораженный изощренной мудростью хозяйки дома. Нет, еще больше удивила его та на этот раз своей откровенностью. Я учу своих внучек только тому, в чем уверена сама. Ладно. Пойдёмте, кушец. Посрамлённый второй покорно двинулся за ней. В коридоре они столкнулись с Дюроном. Бабушка, ты успела уже нахамить нашему дорогому гостю? Целую ей руку спросил он. Во всей полноте аргументов, гордо сообщила она. Он держался молодцом. Я, пожалуй, не буду его травить. Ты превосходишь сама себя, похвалил её внук. Это невозможно, малыш, скинула голову женщина и пошла дальше. По дороге Дирон попытался поднять гостю подпорченное бабушкой настроение. "Понимаете, тихо шептал он ему Науха. Бабушка не совсем эльф. Бабушка сводная сестра нашей королевы Матери. Она ехала в одном обозе с Марати, когда на них якобы напали орки, и Айнэрион освободил их и женился на Марати. В каком обозе? Не понял Сергей. Ну что, не знаете историю дручей? На этот раз пришлось удивиться драклорду. Я в этом мире меньше недели, ответил второй. Я ничего не знаю. М -м, тогда все понятно, сказал Дерона и пообещал. После завтрака я немного просвящу вас на этот счет. Мы выпьем вина в библиотеке отца. Все равно нам нужно его дождаться. Завтрак прошел на удивление спокойно. Хозяйка дома практически всё время молчала. Правнучки оказались медлимыми белокурыми существами, хотя и поглядывавшими с любопытством на Сергея, но так и не решившимися задать ни одного лишнего вопроса, разве что деловито поинтересовавшимися в самом начале трапезы, знаком ли он с теорией ледяных звёзд и сам не оттуда ли он родом. Так и не получив от молодого человека вразумительного ответа на свой вопрос, девочки хихикнули и больше вопросов не задавали.